Глава 20. Кассандра Гранина. Пока Шархат и безопасники просматривали местность, я закинула голову и смотрела в небо. Тёмно-синее с алыми разводами и россыпью звёзд. Непривычное и такое чужое. Через несколько минут подошёл Шархат, проверил всё ли в порядке с моим комбинезоном. И после этого мы отправились в лес. Безопасники растянули небольшие щиты последнюю разработку Талиса. Но действовали они на небольшом расстоянии. В мою задачу входило смотреть на растения, определяя, насколько они опасны. Через четверть часа я поняла, что находиться в этом лесу может только сумасшедший. Душащие и парализующие лианы, хищные ночные орхидеи, какие-то неизвестные мне пальмы с присосками, и это только растения. Про хищников вообще хотелось промолчать. То и дело на нас щит нападали ядовитые змеи и планировали с неба птицы с огромными когтями и острыми клювами. Пробирались мы с трудом, хотя и шли по маршруту, который проложила группа исследователей. За небольшой промежуток времени лес снова зарос, и приходилось местами прорубать, местами прожигать его лазерами или огнём шархата. В любой другой раз мы бы переночевали в Нурдаре, но сейчас терять время было нельзя. Ехтор, который шёл неподалёку от меня, коротко говорил, куда следует свернуть и предупреждал, что нас может ждать. Через несколько часов, найдя в этом мужестве относительно безопасную поляну, мы остановились на ночлег. Нагрузку побольше мог выдержать любой из нас. Безопасники натренированный ехтор-рантарец, а мы с Шархатом с третьим уровнем способностей. Так что нас ждёт впереди и сколько потребуется сил? Недва я устроилась на поляне, всматриваясь в синеалые просветы неба, как рядом присел Шархат. Притянул к себе, усадил на колени, уткаясь в мою макушку и прошептал: "Рассказывай". Скрывать от него правду о своих крыльях, привязке и возможностях я не стала. Шархат слушал внимательно, а после спросил: "Значит, косты теперь без меня не сможешь? Тебя что, волнует только это?" поразилась я. "Но почему же?" Меня волнуешь ты вся. Выдохнул он так, что я моментально вспыхнула. Шархат улыбнулся и откнул кулаком в плечо этого самодовольного самца. Он наклонился и коротко поцеловал мои губы. Выдохнул, прислушиваясь к вою хищников, и прижал меня к себе ещё сильнее. Что тебе сказал Маркус? поинтересовалась осторожно. Шархат прижался лбом к моим лбу. То, что кто-то из ариатов оплатил нам задание, ты знаешь. Вопрос, с какой целью, пока открыт. Хотелось бы верить, что всё это чисто случайность, но не получается. Маркус назвал тех, кто может оказаться для нас неприятностью, скажем так. В этот момент в купол врезался очередной летучий хищник, и защита пошла волной. Поспи, Касс. Через несколько часов энергетический щит рассыпется. И нам придётся пробираться через лес, отбиваясь от кучи тварей. Сейчас самое время отдохнуть. А запасного нет? Это экспериментальный образец. А зарядить его нельзя? Нет, там что-то с накопителями ещё не доработано, пояснил Шархат. Так что спи. У тебя был не самый простой день. Кто бы говорил, улыбнулась я, зевая и поудобнее устраиваясь на его плече. Какое-то время мы молчали. Тишину нарушали лишь вой хищников и часто срабатывающие с характерными щелчками щит. Шарх, позвала я. А у нас не будет проблем из-за того, что с нами отправился Яхтор. Его отец вполне может. Яхтор сделал свой выбор. И если всё пройдёт хорошо, отправится с нами на Ариату. О, порвётся изменить свою судьбу, даже напросился ко мне в ученики. Я приподнялась и посмотрела на задумчивого Шархата. Маркус согласился взять его на работу в спецподразделении. «Каэру бы ещё отсюда вытащить. Она добрая и разумная девушка», — осторожно заметила я. «Знать бы как. В открытую её увезти с Рантара не получится. Мы нарушим закон, Касс. Это мужчины здесь имеют права о девушке. Сама знаешь, как обстоят дела. Возможно, какие-то идеи созреют у яхтра. Да и я подумаю, как помочь. Глядишь и... Но дальше я слушать не стала. Потянулась и нашла его губы. И поцелуй прервался лишь когда мы начали задыхаться от нехватки воздуха. Я начинаю мечтать о том дне, когда мы снова окажемся на корабле. Мы сможем запереться в каюте, заявил Шархат. Я весело хмыкнула, в очередной раз устраиваясь на груди своего мужчины и закрыла глаза.